Глава третий. Первые открытые покушения, в отличие от прежних тайных, совершил все тот же большой темноволосый косноязычный ирландец О'Брайен, который пытался купить у него пистолет в грузовике. Произошло это ночью примерно через неделю после налета, когда оба они, маст и О'Брайен, стояли на часах. Угроза высадки японцев еще не миновала, и все были напряжены. В каждой огневой точке, норе, как их быстро прозвали, всю ночь хоть один человек обязательно нес дежурство, и до в глазах вглядывался в темное море под скалой, напрасно пытаясь различить там японское десантное судно. Из-за того, что позиция была уязвима с суши, кроме этой охраны, кругом выставляли еще часовых. О, который был из другой норы, в эту ночь оказался его соседом по посту, и за два часа они несколько раз сходились и разговаривали, стоя на пронизывающем тугом ветру. Во время одной из таких встреч им обоим показалось, что сквозь гул ветра они услышали посторонний звук, как будто упал камень. — Это что? — прошептал Маст. — Ты слыхал? — Ага, — шепотом ответил брайан ага, слыхал. Оба пригнулись, стали слушать, но больше ничего не услышали. Луны не было, тьма была кромешная, но они знали местность. Скала, где они стояли, кончалась метрах в десяти. Там шла изгородь, отделявшая каменистый мыс от поля с тонким слоем почвы и редкой травой, Поле принадлежало белому предпринимателю и служило пастбищем, а распоряжался там старательный, молчаливый японец. Слева, за изгородью, каменный мыс круто поднимался и переходил в невысокую гору. Справа поле от лога спускалось к шоссе. Маст показал туда, где начинался подъем. Вроде там шумело. Шепотом сказал он, и ветер сорвал слова прямо из губ. — Ага, — прошептал Убрайен без особой бодрости. — Точно. Они опять прислушались. — Ну, что будем делать? — наконец прошептал Маст. — Не знаю, — прошептал О'Брайен. А ты как думаешь? Маст был изумлен. Большой, воинственный Убрайен, которого Маст не раз видел в тяжелейших драках, спрашивает его, что делать. Ему это порядком польстило. — — Мы не можем разойтись по постам, пока не разберемся, в чем дело, — решительно прошептал он и вытащил пистолет. — Правильно я говорю. — Пожалуй, — без энтузиазма согласился Убрайан. — Но как это сделать? Маст осторожно оттянул затвор и дослал патрон. Он поставил пистолет на предохранитель. — Ты поосторожней с своей дурой, — нервно прошептал Убрайан. — Ладно, — пообещал Маст и поймал себя на том, что сам держит пистолет довольно боязливо. На позиции было запрещено ходить с оружием на взводе. Патроны могли находиться только в магазинах и обоймах, но ни в коем случае не в патроннике. И Маст чувствовал себя виноватым, словно совершил проступок, зарядив пистолет. — Может, просто корова? — высказал он запоздалое предположение. — прошептал брайан их там пять было. — Всех увезли неделю назад. — Тогда мне придется пойти разведать, — сказал Маст решительно. Тем не менее, он испытывал такую же смутную боязнь, как в день налета, и у него опять задергались мышцы на спине. — Но, о, Брайен, он этого не покажет. — Прикрой меня отсюда. — Винтовку зарядил? — Нет. — Так заряди. — Только поаккуратнее, ради бога. Смотри, меня не подстрели. — В густой темноте их лица разделяло всего несколько сантиметров. И хотя лицо Брайана явно выражало опаску, масту показалось, что светло-зеленые глаза ирландца вдруг глянули на него с какой-то глубоко затаенной хитрицой Слышь, — прошептал брайан дай пистолет. Я схожу, разведаю, а ты с винтовкой меня прикроешь. Инстинктивная тревога за пистолет, звонком отдалась по всему телу. — Нет уж, — быстро сказал Маст. — Нет. Зачем тебе? Я сам. Я же здоровей тебя, сильнее. Когда с пистолетом, это не важно. Давай, прикрой меня и ради бога не подстрели. Я, может, не сразу и вернусь. Если меня не будет слышно, ты не паникуй, не стреляй, понял? — Ладно, не беспокойся, — прошептал Убрайен. Я буду тут, если что случится, я тебя поддержу. Эти слова согрели Мастон. Он хоть и нервничал немного, смело пополз вперед и услышал, как О'Брайен осторожно отвел затвор Спрингфилда и дослал патрон. Тревога оказалась напрасной. Перед изгородью, ожидая каждый миг выстрела в лицо и уже жалея, что не пустил на разведку О'Брайена с пистолетом, он все-таки заставил себя встать и перелез на ту сторону. Потом он минут пять ползал по полю, и жухлые стебли травы искребли его по лицу, в нос лезли семена, а роса пропитывала одежду. Он ничего не увидел и ничего не услышал. Наконец он осторожно встал, а потом открыто пошел назад к изгороди. чувствуя себя дураком, но по-прежнему опасаюсь, что его подстрелит О'Брайан. — Это я! — предупредил он хриплым шепотом. — Теперь-то не подстрели, ради бога! — Давай! — тихо отозвался О'Брайан. Для Маста это было, так сказать, первое вооруженное столкновение с противником. И он считал, что показал себя молодцом, хоть противника, как выяснилось, и не было. Кроме того, он был преисполнен самых теплых и дружеских чувств к Брайану, который разделил с ним это испытание. — Ну, что там? — спросил Брайан. Он все еще стоял, пригнувшись, с винтовкой наготове. — Ничего, — ответил Маст в полный голос. Наверное, камень от скалы отвалился. О, Брайан разрядил винтовку и выпрямился. Он рассмеялся, правда, немного натянуто, и силой хлопнул Маста по спине. — Честно тебе скажу, — трухнул малость. — Я тоже, — сердечно улыбнулся Маст. — А пистолет для такого дела как раз то, что надо, — с завистью сказал О, Брайен. Точно. Маст вынул из него обойму, а потом выбросил нестрелянный патрон на ладонь другой руки. Процедуры всегда неудобная. — Эй, давай помогу, — предложил О'Брайан. — Подержу его, пока вставляешь патрон в обойму. Держи, — улыбнулся Маст. И отдал ему пистолет. И тут это случилось. Маст вставил патрон в обойму, но когда он поднял голову, И протянул руку. Оказалось, что Брайан стоит в двух шагах, и пистолет у него за поясом. «Слушай, брось дурака валять!» — недовольно сказал Маст и протянул руку за пистолетом. О Брайан отступил еще на два шага и стоял нагло скали зубы. «Теперь он у меня», — сказал О Брайан, — «и будет мой. А что ты мне сделаешь?» «Но нельзя же так поступать», — сказал Маст. Он был до глубины души потрясен подлым мошенничеством О'Брайена. Минуту назад они были добрыми товарищами, вместе подвергались опасности. Он не мог поверить, что О'Брайен способен на такое дело. О'Брайен, наверное, пошутил. «Нельзя ведь так! Нельзя!» — самодовольно усмехнулся О'Брайен. «А я могу. Видишь, что ты мне сделаешь?» — Отнять не отнимешь, сам знаешь. Драться со мной у тебя кишка тонка. Он опять ухмыльнулся. — Ну, что ты мне сделаешь? — Доложу сержанту Пендеру, — сказал Маст, и сам себе стал неприятен. Однако слепое бешенство, самый худший гнев на свете, гнев, рожденный беспомощной обидой, разгорался в нем все сильнее. А О'Брайен только ухмылялся. — Чего доложишь? что взял у тебя пистолет, которого у тебя и быть не должно. Этот пистолет незаписанный, сам знаешь. Сам сказал, что купил его. Значит, что? Значит, он украденный в армии. Кто-то украл. Пендер отберет у нас обоих, и больше ничего. О'Брайен опять оскалился и заткнул пистолет поглубже за пояс. — А заложишь меня, легавым будешь, маст тогда я из тебя фарш сделаю а мне неохота у маста ноги приросли к земле оскорблены были все его представления о морали мало того что сама уловка подлая но пойти на нее после того как они по товарищески разделили опасность опасность то могла оказаться не шуточной это не укладывалось у него в голове И, главное, избить обещает. Еще бы! В драке с О'Брайеном шансов у него никаких, ни малейших. Маста переполняла беспомощное негодование. Ладно, ты можешь меня избить, и, может, и забьешь, но пистолета у тебя не будет, это я тебе обещаю. Он мой, я купил его, отдай. Да брось ты, Маст, смеешься, что ли? Давай-ка мне лучше кобуру и обоймы. На ну, что они тебе без пистолета? Никогда их не получишь. Тебе придется отнимать силой. Только я раньше кину их со скалы. От мысли, что пистолета больше нет, что он ушел, отнят, и с ним отнят дополнительный шанс на спасение, надежду уцелеть, в груди у маста образовалась муторная пустота. Из всех подлых, паскудных, двуличных, воров и обманщиков ты самый паскудный, о, Брайан, подлюга из подлюг. Но слова были бесполезны, хуже, чем бесполезны. Чего стоят слова? О, Брайан, как видно, был того же мнения. Он только ухмыльнулся. «Обзывай, сколько влезет. А лучше дай обоймы и кобуру. Не дам». О, Брайан пожал плечами. — Пожалуй, достану где-нибудь еще. — Главная вещь у меня — пистолет. — Слушай, Маст, я с тобой по-умному хочу договориться, и ты попробуй разберись по-умному. — Идет? О, Брайан растопырил плечи, похлопал по своему новому пистолету, ухмыльнулся и заговорил рассудительно. — Тебе, Маст, этот пистолет не нужен. — Зачем тебе Пистолет. Ты, можно сказать, боец из задней шеренги третьего отделения, третьего взвода. Обыкновенная пехтура. Я первый разведчик в моем взводе. Ты знаешь, что это такое? Куда мы не идем, первым посылают меня. Меня и моего напарника, второго разведчика. Мне первому ползти под пули. А если в плен возьмут... Ты видал, какие у ихних офицеров сабли? Знаешь, что они делают с пленными? Напополам их разрубают саблями, а я первый разведчик. Мне-то он как раз и нужен, пистолет. Может, я благодаря ему когда-нибудь жизнь спасу. Слышь, он, может, мою жизнь спасет, меня спасет. О, Брайан сделал внушительную паузу, чтобы Маст осознал, ты Понял, что он значит для первого разведчика. Он опять помолчал. — А тебя, если взять, простой окопный боец с образованием? — С образованием? Да тебя еще в писаре могут взять, ведь могут. Могут забрать и посадить писарем. Так на что тебе пистолет? Он замолчал и силой упер кулаки в бока, закончив свое рассуждение. Маст слушал его, негодуя, изумляясь. О, Брайан в самом деле думал, что имеет право на его, Маста, пистолет. Имеет право отнять пистолет. О, Брайан убедил себя, что он морально прав в этой бесстыдной краже. Не только прав, еще праведником себя выставляет. И, главное, сам в это верит. Маст кипел яростью. Он жалел, что он слабее и меньше О'Брайена. Не может избить его и отобрать пистолет. Не может. — Я тебе честно скажу, Маст, — начал опять О'Брайен. — Нет, правда. Я бы дал тебе за него десять долларов. Ей-богу дал бы. Да проиграл почти все в покер. Но будь человеком, дай мне кобуру и обоймы. — Не получишь. Вдруг Маста осенила мысль. Хитрая мысль. Он видел это в кино. Избить О'Брайена он, может, и не изобьет. Но почему бы его не перехитрить? Будто бы смирившись с поражением, Маст отступил и повернулся, чтобы подобрать земле винтовку, которая лежала рядом с винтовкой О'Брайена. — И не вздумай отнимать, — сказал он. — Только попробуй, заеду тебя прикладом. Он нагнулся. Правой рукой взял винтовку посередине, а левой одновременно поднял с земли большой камень и спрятал за ногу. Потом с подавленным видом отступил. — Не бойся, — усмехнулся Брайан, — обоймы я всегда достану. Он боком двинулся к своей винтовке. — Только смотри без номеров. Мне тебя метелить неохота. А чтобы прикладом содануть человека, с которым за одну страну воюем продолжал он тоном праведника, «мне бы сроду такое в голову не пришло». С улыбкой, уверенной в своем физическом превосходстве, он повернулся к масту спиной и нагнулся к винтовке. Маст только этого и ждал. Он быстро поднял левую руку и как ядро толкнул тяжелый камень через голову Убрайена в сторону изгороди, Потом перехватил винтовку в левую руку и приготовился. Камень грохнулся на каменистый склон. Звук его падения долетел до них сквозь шум ветра. О, Брайан вздрогнул, пригнулся и поднял ствол винтовки. — Что это? — шепнул он. — Ты тоже слышал? — шепнул Маст. Он тихо ступил вперед, чуть наклонился, протянул правую руку под правый локоть О'Брайена, который держал приклад под мышкой, Маст выдернул пистолет из-за его пояса и попятился. О'Брайен резко обернулся и ошарашенно уставился на Маста. — Не подходи, — сказал Маст, — или получишь пистолетом по черепу, гад буду. Он кивнул в ответ на немой вопрос О'Брайена. Да, это я. Я кинул камень. О'Брайен медленно повернул большую голову в ту сторону, куда упал камень. Потом повернул обратно и зелеными глазами уставился на маста. — Гад ты паршивый! — с яростью сказал он. Казалось, он вот положит винтовку и кинется на маста. — Хит! пронырливый, паршивый гад. Но пистолет в руке Маста, готовый обрушиться ему на темя, определенно был слишком большим преимуществом. «Ну, иди!» — совсем уж смело дразнил Маст в виде нерешительности Брайана. «Иди, О, Брайан! Тебе нужен мой пистолет! Так иди! Я тебе дам! В зубы!» Все недавнее возмущение. Вся бессильная ярость вскипели в нем снова, — И ему захотелось, чтобы О'Брайан действительно подошел, и можно было его ударить. О'Брайан лениво выпрямился, поставил винтовку прикладом на землю и облокотился на дуло, всем своим видом пытаясь изобразить безразличие, но ему это плохо удалось. «Хитрец!» — только и сказал он. «Хитрец какой! Выискался!» Но досаду и удрученность он скрыть не мог. Так недолго был у него пистолет. Прижимался к его боку, надежно заткнутый за пояс, а уже стал его собственностью. Это был его пистолет. И он уплыл из рук. — Да уж похитрее тебя, — сказал Маст и позволил себе улыбнуться. — Это точно. А теперь вались на свой пост. И дежурь, где тебя поставили, нечего на моем торчать, варюга. Иди ты, хитрец, знаешь, куда? насмешливо сказал убрай, однако ушел сам. Ну, хитрец, берегись теперь, угрожающе крикнул он издалека. Поберегус, отозвался маст. Особенно тебя, поберегус. Довольный. С чувством прям-таки физиологической удовлетворенности от того, что пистолет опять при нем, и в то же время, не переставая возмущаться выходкой О'Брайена, надругавшегося над всеми его представлениями о морали, Маст любовно потирал пистолет, разглядывал, и снова тихо согревала его эта надежда на спасение, эта маленькая фора, которая не дано бойцу без пистолета, этот лишний шанс уцелеть. При мысли о том, что он едва было не лишился пистолета совсем, на него накатывал ужас. Раза два он двинул взад-вперед затвором, как его учили в армии, чтобы проверить, не остался ли в патроннике патрон. Потом загнал в рукоятку тяжеленькую обойму и взвесил пистолет на ладони. Какая прекрасная вещь, ей-богу! Спохватившись, Маст вытащил из заднего кармана промасленный армейский платок, которым он протирал свое оружие и энергично прошелся по пистолету. Хотелось стереть с него всякий след жирных, потных рук О'Брайена. Может быть, впервые Маст осознал, как бдительно ему надо охранять пистолет. Семь или восемь предложений купить его, и две попытки украсть ночью должны были бы подготовить Маста к тому, что учинил сегодня Брайан. Маст не был готов и допустил грубую ошибку, но теперь он будет на чеку. Он не только глаз не спустит с пистолета и из рук его не выпустит, теперь Маста не проведешь. Сурово, уверенно Маст сунул его в кобуру и застегнул клапан. Он закинул за плечо винтовку и возобновил обход, повторяя про себя это обещание.